Глава 1. Башня. Великий Вселенский Разум, благодарю тебя за эту прекрасную жизнь, преподнесённая мне в дар. Благодарю, что ведёшь меня по жизни при надёжной поддержке, исполненной любви и доброты. Так это и прибудет. Аминь. Вот верующий я вроде человек и в храм хожу. Иногда на молитву у меня какие-то свои, не укладываются в голове канонические. Они идут из глубины души, от самого сердца. Хоть и на молитву-то совсем не похоже, больше на аффирмации. В детстве бабушка частенько говорила мне «Писание, почитай». Отводила за руку в комнату и оставляла одну, положив мне на колени старинную книгу в темном переплете с полустершимися золочеными буквами. Книга была огромная, толстая и весьма тяжелая, напечатанная дореволюционным шрифтом с буквами ЕР, Был у нее особенный запах узковых свечей, мирты и старой бумаги. Я раскрывала ее, бережно перелистывая потемневшие от времени страницы. Вчитывалась. Но детский ум с трудом воспринимал переплетение историй в древних писаниях. Одиночество в прохладном полумраке комнаты немного пугало. Прислушивалась. Казалось, кто-то ходил в соседней спальне, вздыхал и скрипел половицами. Я откладывала книгу. Тихонько на цыпочках крылась к входной двери и и молилась, чтобы не скрипнула предательски дощачка у самого порога, и бабушка не присекла мой побег. Мне нравилось убегать в сад, падать в траву между деревьями, вдыхать ароматный запах спелых абрикосов, сладковатый, дразнящий аппетит. Взять сочный плод, протереть в руках бархатистую кожицу, аккуратно разломить его, чтобы не капнул сок на платье, вынуть косточку и втянуть в себя тягучий, насыщенный летом аромат. Откусить кусочек Размять языком нежную сочную мякоть и смаковать неспешно, слушая трели цикад, смотреть в небо на проплывающие облака, мечтать и тихо разговаривать с Богом, рассказывать ему о своих детских печалях и радостях. Мне кажется, он слышал меня всегда, и я благодарна за это. В последнее время меня часто посещают мысли о детстве и юности, проведённых на Кавказе. Они приходят то яркими вспышками давно забытых впечатлений, то не смешными размышлениями об истоках жизненного пути и поворотах судьбы. Они приходят во сне, в разговорах с родителями за чаем и в забавных обсуждениях с младшим сыном приключений мамы-динозавра в пионерском лагере. Или утром в полудреме сознание подкидывает картинки беззаботного детства. Интересно, ко всем так подкрадывается пора жизненной зрелости. Однако прохладно стало. Ноги замерзли, да и вообще зябко как-то. Наверное, медсестра окно открыла, палату проветрить. Просыпаться пора, утро. Ох уж этот гул в голове от обезболивающих и капельниц с антибиотиками. Но глаза открывать надо. Пора просыпаться. Повернуться на бочок, приподняться, ножки в тапочки. Вот же больничный матрас, как будто боложниками набивают. Жёстко не повернуться. Не ругай я ни времена, ни правительства. На больницы получше финансировать нужно, господа. А по центах бы подумали. Инквизиция в прошлом, кровати остались. Всё, всё, останавливаем внутреннюю болтологию. Давай, девочка, подъём. Глазки открываем, один глазик, другой. Медленно открыла глаза. Что это? прошептала, обхватив себя руками. В ярком лазурном небе надо мной проплывали лёгкие, пушистые облака, как в детстве. Нет, не сон это. Но и не больничная палата. Машинально потянулась к тумбочке за смартфоном. Пальцы хватали в воздух. Рука, не нащупав ни гаджет, ни тумбочку, провалилась в пустоту. Приподняла голову, озираясь. Я лежала на каком-то округлом, слегка вогнутом каменном постаменте, в белой тонкой сорочке до пят влажной от утренней росы. Поднесла руку к глазам. Моя, не моя. Ощупала себя. Постранела я как-то. "До да не мудрено с болезнью", усмехнулась. Свежий ветерок играл моими длинными каштановыми локонами. Длинными локонами? У меня такие только в молодости были. Мысли запрыгали, ошалела. Сердце бешено заколотилось в груди. Что со мной происходит? Где я? Опустила босые ноги на каменный пол. Холодно. Дотронулась рукой до поверхности каменного ложа. Гладкое, отполированное до блеска. Мысли в голове заметались одна мрачнее другой. Опустила взгляд. Рядом с постаментом увидела древнюю чашу. Взяла в руки. Тяжёлая. Провела указательным пальцем по краю, ещё круг, и ещё, ускоряя темп. Чаша откликнулась, завибрировала, загудела низким напевом, успокаивая и приводя мысли в порядок. Я приподняла её на уровень глаз и посмотрела заворожённо на необычный рисунок. Искусная чеканка изображала девушку и дракона, положившего ей на плечо свою страшную голову. "Где же я всё-таки нахожусь?" огляделась. Моё ложе в самом центре огромной квадратной площадки. По периметру возвышаются стены с зубцами и бойницами, как на старинных башнях. У каждой из четырёх стен сложены большие костры и приготовлены факелы. В центре очерчен кругом, похожий на розу ветров. Странно всё это. Осмотрела само ложе, В изголовье обнаружила желобок, глубоко прорезавший камень. Коснулась пальцами и словно электрический разряд пронзила от подушечек до самой макушки. Жуть! Даже тело все передернуло. Мелькнуло воспоминание об экскурсии в музее, где гид рассказывал воодушевленно о древних капищах, на которых приносились кровавые жертвы. Повернулась, с изумлением увидела, что с другой стороны находится такой же желоб. Оба огибали край каменного постамента сплетаясь в центре в единый сток. Точно под сливом в плите выдолблено округлое углубление с небольшим отверстием. До того, как я взяла чашу в руки, она стояла в этой воронке. Вернула ее на место. Что же это значит? Жидкость стекает по желобкам и одной струей сбегает в чашу. Какую жидкость могут собирать в относительно небольшую емкость? Мрачные мысли метались и пульсировали в голове. Это что, кровосток? Вздохнула тяжко. Вдруг внутри ёкнуло тогадки, сдавило грудь. Машиналино схватилось за сердце. Так-так. Похоже, кто-то решил принести меня в жертву. Что за шутки? Кто это всё подстроил? Захотели в реалити шоу со мной поиграть? В наше время чего только не придумают затейники. Ещё и камер поди что натыкали везде. Сидят, наблюдают и со смеху покатываются. Прошиб озноб, потом резко кинуло в жар. Подскочило с места, бросилось к стене. и отпрянуло. От высоты перехватило дух. Башня стояла на скале на высоте птичьего полета. С ее верхней площадки открывался захватывающий вид на ущелье. Страшно подумать, какова его глубина. Бросила камень и не услышала звука падения. Если бы не сложная ситуация, в которую я попала, и бесконечные вопросы, витающие в голове, стояла бы так целую вечность и любовалась этой волшебной красотой. девственной природы, наслаждаясь яркими красками, как в детстве. А ведь и правда, открывшаяся передо мной картина до боли в сердце напоминала любимые кавказские горы, частичку моей души. Вдали виден был горный массив с пиками, покрытыми снежными шапками. Они сверкали в лучах восходящего солнца, вспыхивая рядами бриллиантовых искр. Облака, раскрашенные рассветом нежными пастельными цветами, плыли к сказочно прекрасным вершинам. Но даже они не могли подняться так высоко и, цепляясь за горы, оседали туманом. Внизу голые остроги скал перемежали с зеленым ковром верхушек лесных деревьев. Среди них спрятался водопад. Далеко здесь его шума не было слышно и казался белым, как молоко. Засмотрелось, представляя, насколько он великолепен вблизи в своей могучей природной брутальности, в диком неистовстве летящих с огромной высоты тугих струй, разбивающихся о камни, грохочущих, пенящихся. и разлетающихся маленькими извиняющими каплями. А то вода подабрала своё начало река, бурляя, перекатывая огромные валуны, разламывала гневными потоками надвое глубокое ущелье, требовательно прокладывая себе путь к свободе, к будущему спокойному и неспешному бытию. Значит, долина вниз по её течению, там должно быть поселение. Реки всегда привлекали людей. Вода колыбель всего сущего. Вода даёт жизнь. А реки, подобно кровеносным артериям, несут эту жизнь всему, что есть на земле. У рек всегда силились люди, чтобы вместе с рекой быть в жизненном потоке, нестись из забытого прошлого в неизвестное будущее, восхищаясь и горюя, созидая и разрушая, рождаясь и умирая в настоящем. Что ж, нужно каким-то образом выбираться из башни, идти вниз по течению в поисках людей и помощи. Если я действительно каким-то невероятным образом перенеслась из больницы мегаполиса в горы Кавказа, то помощь я обязательно найду. Тем более у земляков. Гостеприимство Кавказа впитывают с молоком матери. Площадка совершенно ровная. Если не считать жертвенного алтаря в центре, значит, вход внутрь башни должен быть где-то у стены. Не на вертолёте же мои похитители сюда поднимаются, или на вертолёте? Обошла вокруг стены. Мелкие камешки больно впивались в голые ступни. В древности на Кавказе строились сигнальные башни с открытыми площадками. Они стояли обособленно, так чтобы дым от зажжённых костров был виден издалека. Так горцы предупреждали друг друга о нападении врага и постигших бедствиях. Но меня совершенно сбил с толку жертвенный алтарь в центре. В йертах, древних нахских святилищах языческих времён, задолго до прихода в эти места ислама и христианства, алтари были Но их не ставили на верхних площадках башен. А вот и вход нашёлся. Осторожно, стараясь не шуметь, стала спускаться по каменной лестнице. Остановилась, прислушалась тихо. Ещё несколько ступеней, массивная деревянная дверь. Сердце бешено колотилось в груди. Мне казалось, что их отвечало на его стук. Тронула чёрную кованую ручку, налигла слегка, дверь поддалась, даже не скрипнув. Заглянула в щель, выдохнула. Похоже, никого нет. Приоткрыла дверь шире и шагнула в комнату. Действительно, никого. Огляделась. Вдоль стен деревянные скамьи. Красивые с затейливым резным узором. Но больше ничего. Совершенно пустое помещение. На стенах петроглифы. Рисунки, довольно яркие, лишь кое-где выцветшие, повествовали о каком-то ритуале. Вгляделась. Пошла вдоль стены, изучая. Вот жрецы зажигают четыре костра. На следующем они кружатся в танце, воздев к небу руки. А вот жрец держит чашу. Хм, с жертвенной кровью, наверное. И апогей. Главный жрец поджигает саван кокон. Мурашки побежали по телу. Подошла поближе, дотронулась до стены. Шершавый холодный камень. А петроглифы не сказать, чтобы древние совсем. Может, музей стилизованный. Быть на Кавказе во времена язычества. Новодел? А если нет? Надо ниже спуститься, посмотреть, что там. Такая же каменная лестница, ведущая вниз, обнаружилась на другой стороне комнаты жрецов, как я её себе обозначила. Прислушалась, тишина. Стала спускаться смелее. Вход в нижнее помещение преградила решётчатая дверь с большим засовом. Через прутья решётки комната просматривалась довольно хорошо. Похоже, она предназначалась для стражников или была оружейной. У одной стены стояло пару сундуков. Над ними висела одежда. Чёрные буркы, башлык, лахмата и белая папаха, рядом сожка с копьями, широкий топчан, застеленный шерстяным плетёным ковром. На топчаном на стене крепились лук, колчан со стрелами и два длинных кинжала. У другой стенки я заметила табуретки, маленький низкий столик. На нём стояла глиняная посуда, кувшин. Точно музей. Кто оружие просто так оставляет, даже если оно бутафорское? Эй, есть здесь кто? Тишина. Просунула через решётку руку, попыталась открыть засов. Не поддаётся. Потрясла слегка, рашатавая непослушную железяку. Вот же попала. Со всей злости пнула решётку. Та крякнула и отлетела мне в лоб. Аж искры из глаз посыпались. Решичи, что эта дверь оказывается открывалась в другую сторону. Вот уж повезло, так повезло. Шишки мне на лбу только не хватало. И на ногу теперь наступить не могу. Зато сразу стало понятно, что в башне никого нет. Иначе бы на такой грохот все служители этого музея избежались. Надо успокоиться, спуститься ниже и попробовать найти выход. Должен же быть выход отсюда. Если это музей новодел, то сделан отменно. Не видно ни проводов, ни выключателей, стены с копотью, крепления для факелов. В узкие окна бойницы вставлены тонкие пластины слюды. Жаль только зеркала нет, глянуть на себя. Внизу вполне возможно обнаружится экспозиция жилых помещений, а может рабочий день начнётся у местных сотрудников. Снова каменная лестница вниз. Сбежала быстро, не прячась и не боясь. Встретила меня третья дверь, тяжёлая, окованная железом, как в сказке. Попыталась потянуть на себя, толкнуть. Закрыта, намертво. Кончилось моё везение. Дёргала, стучала, кричала всё бесполезно. Слёзы потекли из глаз. Прислонилась к двери и сползла на каменные плиты. На полу в темноте нащупала какую-то ткань. Дёрнула на себя машинально. Утеряться бы. Кусок ткани оказался большим. Я тянула, а он всё не кончался. Даже успокоилась от неожиданности. Спокойствие, только спокойствие. Как говорил любимый зетвары, мужину в самом рассвете сил с пропеллером на спине. Вот только пропеллера у меня нет. Схлипнула, вытягивая из темноты ткань. Улетела бы. Ну и просто так я не сдамся. Пойду наверх, посмотрю, что за богатством мне привалило. Там хоть светлее. Ну вот, уже вслух сама с собой, говорит, начала от этих утренних потрясений. Собрала в охапку ткань и двинулась вверх по лестнице вооруженную. Если рассуждать здраво, то хранители музея, скорее всего, в сговоре с теми, кто меня здесь запер. Так может, оно и к лучшему, что нет никого и дверь вниз заперта. Поднявшись, бросила свою добычу на пол и кинулась к кувшину. Ура, в нём была вода. С жадностью припала и выпила сразу половину. Так лучше, улыбнулась сама себе. Теперь можно и всем остальным заняться. Подошла к ткани, оставленной посреди комнаты. Белая, шелковистая, на удивление плотная. Попробовала на разрыв не получилось, крепкая. Эх, какое бы платье шикарное вышло. Ткань только переводят, бросают где попало. И тут меня осенило: От догадки покрылась липким холодным потом. Поджилки затряслись. Это и есть тот самый саван с рисунка. Но такая материя разве что принцессе для савана годится. Стала расправлять ткань, растягивая все стороны. Если бы меня спросили, для чего я это делаю, не ответила бы. Делывала, не задумываясь. Из складок выпало четыре большущих матка веревки, в мизине с толщиной. Прочная. Четыре в комнате угла. Всполовала в памяти строчка из ского стихотворения. А, ага. четыре костра, четыре жреца, четыре мотковиёрвки. Многовато совпадений. А может, по верёвке попробовать спуститься с башни? Связать куски вместе. Сколько её в мотке? Не то подумала, не то снова проговорила вслух. Измерила шагами длину комнаты. 10 больших шагов. Это приблизительно 10 м. Развернула и разложила верёвку из одного мотка от стены до стены. Получилось шесть раз, еще на треть приблизительно. Привалилась к сундуку, прикрыла глаза. Сознание явно раздваивалось, и я начала говорить сама с собой. Это метров шестьдесят с небольшим примерно. Шестьдесят три. Уточнил внутренний голос. Сакральное число в старых нахских сказках. Богатыри, отправляясь на поиски чудовища, которые нужно победить, скачут шестьдесят три дня и шестьдесят три ночи. Хм, еще совпадение. Но глубина ущелья всё равно больше. Кстати, и в ущелье часто по верёвке спускаются. А если связать куски? Выдвинуло предположение внутреннее я. Узлы могут не выдержать. Очень рискованно, не пойдёт. Что делать-то? Завопило внутри. Что делать, что делать? Думать надо. Верёвок много, тонкие, но прочные. Не стропы, конечно. Стоп. А вот и идея подоспела. Будем мы из тебя саван дуб выращивать. Нужно сбы найти и ле нож. Нужно найти нож, более вероятно в этом месте. А зачем его искать? Вон на стене два кинжала. Да и прикрыться чем-нибудь не мешало бы, спокойнее и разумно подсказала сама себе. Точно, тогда за дело. Воружейной обнаружилось много всякого добра. В одном из сундуков нашлась чистая мужская одежда, одежда кавказа. Взяла то, что больше подошло по размеру. Штаны, рубашку, вязаные носки из тонкой овечьей шерсти, сапоги из мягкого софьяна, пошлы кремень, сняла со стены кинжалы, настоящие боевые, два брата, Кама и Бебут, оба в деревянных ножнах, обтянутых кожей. Так мастера ножны делают для облегчения общего веса оружия, для того, чтобы сохранить остроту клинка. На обоих был одинаковый скромный орнамент в виде миртового дерева. Значит, кинжалы делали для одного воина. Вынула из ножен Кама. Залюбовалась. С двумя широкими долами из стали замысловатым узором и синеватым оттенком. Красавец. Вложила в ножны. Отдохни пока. Бебут был короче. Выкован из другой стали, прочной и гибкий, с удобной для хвата костяной рукоятью. Дол шел по всей длине, плавно повторяя форму лезвия. На охоте такой незаменим. Ты-то мне, братец, сейчас и нужен. Подбросила свой волос, взмахнула кинжалом. Стоило только лезвию коснуться, волосок распался на две части. Восторг пробежал тёплой волной по освобождённому сознанию. Одним взмахом укоротила ночную рубашку, что была на мне, оделась в приготовленные вещи. Согрелась сразу. Другой сундук оказался с хозяйственными мелочами. Там лежали разные приспособления для починки одежды и амуниции, заточки оружия. Там же я нашла силок Мешочек с огнивом и кремнем, суровые нитки с большой иглой и много довольно длинных кожаных полос. В углу у стены лежала защита из сыромити для какого-то достаточно крупного животного. Для собаки, наверное. Собака – хороший воин, если обучать, становится настоящим живым оружием и другом, который не предаст. В мешочек с огнивым и кремнем кинула оселок, привязала на пояс. Забрала все нитки, иглу, кожаные полосы и защиту для животного. Месте с верёвками завернула в ткань, побежала со всем этим добром на верхнюю площадку башни, разгрузилась на постаменте, оглядела ещё раз всё вокруг. Это святилище, что ни говори. Здесь проводят ритуалы. Обычно жертву приносят либо на рассвете, либо на закате в особые часы. Сейчас уже позднее утро. Время не в обрез. Бежать, срочно бежать отсюда. Вернулась вооружённой, взяла лук, колчан со стрелами, оба кинжала. Выйдя за решетчатую дверь, аккуратно задвинула засов. Теперь даже если ничего из моей идеи не выйдет, просто так я им не дамся. Но у меня все получится. Я точно знаю.